Глава 12. Люба Николаева явилась на работу, когда все уже сидели на своих местах. Она высокомерно всем кивнула и медленно проплыла до своего стола, чтобы сотрудники успели оценить её шикарный тёмно-фиолетовый костюм, новое белое кашемировое пальто, сапоги стального цвета на высокой шпильке и широкое колье из белого золота. с крупными аметистами и сапфирами. Всё вместе не так, чтобы изысканно, скорее вообще не изысканно, но улёт точно. Люба проплыла по волне изумления. Вероника развернулась, сняла очки, тщательно их протёрла и надела опять. Юля, быстро взглянув на её лицо, постаралась всех опередить. Люба Ты потрясающе выглядишь. Просто хоти сейчас на подиум. По-моему, она именно с него сюда и прилетела, задумчиво произнёс Коля Кузнецов. С чисто конкретного, реального подиума, а точнее, из особняка нашего нового заказчика Рената. Извиняюсь, Пухидиба. Коля, это фамилия? деловито уточнила Вероника. Это Корона прошедшей ночи на голове Любы Николаевой, пропел Коля. А может, это не ваше дело, спокойно произнесла Люба, устраивая за своим столом. Ты что? Действительно не из дома? наивно удивилась Юля. «И из дома она придёт завтра, пояснила Вероника. Сами понимаете, с чем под глазом. Завтра Я приеду на машине с водителем из загородного особняка, пояснила Люба. Вы можете пояснить? Сходить с ума от зависти. Но у нас всё серьёзно, фактически я сейчас обставляю свой дом. Люба. Коля был весь в трепете ожидания. Пусть я сойду с ума от зависти, но ты всё-таки добей меня этой деталью. Всё настолько серьёзно, что по твоей новой сумке, то, что мы думаем, ты да пошёл ты. Вполне добродушно отреагировала Люба. Скоро я пошлю далеко-далеко всю эту контору, работу вообще, придурка своего не доделанного. Ты оставишь мужу квартиру, уточнила Юля. Нет, минуту подумав, сказала Люба. Отберу А с какой стать, я в шоке, — заключил Коля. — Мы просто имеем раскрепощенную женщину Востока. И тут дверь широко распахнулась, и на пороге образовался взъерушенный Василий, Любин муж. — Ну, все, ты попала. В иступлении завопил он. Я видел, как ты из его машины вылезала. Все, я в суд пошел. "Так да беги-беги, пока не догнали", презрительно процедила Люба. "Следить он ещё за мной будет". В ту же минуту Василий подлетел к её столу. Детали схватки никто толком не рассмотрел. Юля закричала: "Коля, тащи его, ты же мужчина в конце концов". "Я?" удивился Коля. "Я, конечно, мужчина, но не каждый мужчина самоубийца по зове охранника". Сцена была безобразной. Пока прибежала охранник и Потащил Василия к выходу. Костюм Любы пришел в непотребный вид, а под глазом, что и требовалось доказать, констатировала Вероника, награда всегда находит своего героя. «Ничего!» — тряслась от бешенства Багрова и Люба. «Он за все ответит!» «Да», — поддержала ее Юля, — «мы свидетели. Нужно написать заявление в полицию». «Заявление?» Презрительно переспросила Люба: "Да его сегодня вечером просто размажут по стенке". "Я не поняла?" растерялась Юля. "Кто? Как? Зачем?" "Чего ты не поняла?" окрысилась Люба. "Братки придут и размажут, чтоб не вонял. Теперь поняла?" "Нет." тихо ответила Юля. "Теперь совсем не поняла." "Это называется нынче подняться на другую социальную ступеньку, пояснил Коля. Братки это, ну, вроде как раньше офицеры в эполетах или дворянство ужасно, пробормотала Юлия, как всегда в момент огорчения. Она вышла в коридор и позвонила Артёму. Тёмочка, я соскучилась. Приходи к концу рабочего дня ко мне, вместе поедем домой. Когда он приехал, она рассказала ему сцену с Любой, но Сейчас произошедшее уже не казалось ей почему-то таким ужасным, просто смешным. Артем даже не улыбнулся. — Почему ты такой? — спросила она. — Тебе это не нравится? — Мне все равно. — серьезно ответил он. — Ты меня извини. Люба, вроде бы твоя подруга, но она мне стала казаться какой-то никчемной и духовно пустой личностью. Думать о ней смысла не вижу. А о нём, а Василий? О, о нём я думаю совсем по-другому по поводу. Очень важному для меня сейчас. Мне кажется, короче, он похож на одного из трёх убийц той девушки. Ничего не говори. Я знаю, сколько людей в Москве и Московской области могут быть похожими издалека на тех убийц. Я сам себе иногда кажусь идиотом. Но Серёжа, к примеру, считает или просто говорит мне, чтобы подбодрить, будто я сейчас единственный шанс следствия. А Василий вместе с Романом точно бывали в этом парке. Правда, там мог быть любой из ваших заказчиков или наших. Ты понимаешь, если кого-то возьмут, я смогу подтвердить или опровергнуть подозрение я видел их и я буду в этом участвовать лучше быть идиотом чем доживать свою жизнь трусом если бы я не побоялся позвонить тогда они бы уже сидели или тебя бы не было на свете прошептала юля а ты не видела нового любовника Любы ой только не надо самому проверять, есть ли у него усы и какой ширины спина. Артём. Я, кстати, звонила по этому поводу Серёже. Он сказал, что любое твоё предположение будет проверять в следствии. Так положено. Таков статус единственного свидетеля. Он даже сказал, что таких свидетелей по-хорошему должны охранять. Закон что ли есть? Просто у них некому это делать. Да болтун он, Серёжа. Отмахнулся Артём. Под кого охранять? Вот как это возможно? Он не болтун. Он знает больше, чем мы. Я сказала тебе, что надо помогать. Но мне очень страшно. Не знаю почему, не, не знаю, где опасность. Артём крепко прижал Юлю к себе. В его мозгу возникли новые вопросы. Сколько сторон у этого преступления? С какой стороны может грозить опасность только ему или Юле тоже и насколько она реальна